Глава четырнадцатая. Стальная дверь. Двадцать дней ворочался во влажном мраке автоматический горный проходчик-робот, пока ему удалось разобрать завал в десятки тысяч тонн и закрепить обрушенные своды. Дорога в глубину пещеры стала доступной. Оставалось лишь проверить ее безопасность. Тележки-роботы, движимые гусеницами и архимедовым винтом, бесшумно скользнули вниз. Приборы оповещали через каждые сто метров продвижения о составе воздуха, температуре и влажности. Ловко обходя препятствия, тележки опустились до глубины в 400 метров. Тогда Веда Конг с группой сотрудников проникла в заповедную пещеру. 90 лет назад, во время разведки подземных вод, среди известняков и песчаников отнюдь не рудоносного характера, индикаторы вдруг отметили большое количество металла. Скоро выяснилось, что местность совпадает с описанием расположения легендарной, многовековой давности пещеры «Ден оф Куль», что на исчезнувшем языке означало «убежище культуры». При угрозе страшной войны народы, считавшие себя наиболее передовыми в науке и культуре, укрыли в пещере сокровища своей цивилизации. В те далекие века секретность и таинственность были очень распространены. Веда волновалась не меньше самой юной своей сотрудницы, когда скользнула вниз по мокрой красной глине, устилавшей пол наклонного хода. Воображение рисовала величественные залы с герметическими сейфами, фильматек, чертежей, карт, шкафы с катушками магнитофонных записей или лентами памятных машин, полки с образцами химических соединений, сплавов и лекарств. Чучело исчезнувших ныне животных в непроницаемых для влаги и воздуха прозрачных витринах, препараты растений, скелеты, собранные из окаменелых костей вымершего населения планеты. Дальше мерещились пластины из силикола с залитыми в них картинами самых прославленных художников, целые галереи скульптур прекрасных представителей человечества его выдающихся деятелей, мастерски изображенных животных, модели знаменитых зданий, надписи о замечательных событиях, увековеченные в камне и металле. Продолжая мечтать, Веда Конг проникла в гигантскую пещеру площадью около трех-четырех тысяч квадратных метров. Уходивший в тьму потолок выгибался круглым сводом, с которого свисали длинные сталактиты, блестевшие в электрическом свете. Сталактиты — натеки известняка, свисающие сверху, как сосульки льда, в противоположность сталагмитам, нарастающим вверх от пола пещеры. Зал наяву оказался величественным, воплощая в реальность мысли веды, в нишах стен, изобиловавших, ребрами и выступами известковых натеков виднелись машины и шкафы. Археологи с радостными восклицаниями рассыпались по периметру подземного зала. Многие из стоявших в нишах машин, местами еще сохранивших блеск стекла и лаковой полировки, оказались экипажами, которые так нравились людям далекого прошлого, и в эру разобщенного мира считались вершиной технического гения человечества. Тогда почему-то строили очень много машин, способных перевозить на своих мягких сиденьях лишь нескольких людей. Конструкция машин достигла изящества, механизм управления и движения были остроумными, но в остальном такие машины являлись вопиющей бессмыслицей. Сотнями тысяч они крутились по улицам, городов и дорогам, перевозя взад и вперед людей, почему-то работавших вдали от своего жилья, и каждый день торопившихся попасть на работу и вернуться обратно. Эти машины были опасны в управлении, убили огромное количество людей, сожгли миллиарды тонн драгоценных запасов органических веществ, накопленных в геологическом прошлом планеты отравив атмосферу углекислотой. Археологи эпохи Кольца испытали разочарование, увидев, что этим странным экипажам отведено так много места в пещере. Но на низких платформах выселись более мощные поршневые двигатели, электрические моторы, реактивные, турбинные, ядерные. В стеклянных витринах Под толстым слоем известковых натеков располагались вертикальными рядами приборы, может быть, телеприемники, фотокамеры, счетные машины или другие аппараты сходного назначения. Этот музей машин, частично рассыпавшихся ржавым прахом, но частью хорошо сохранившихся, был большой ценностью, так как проливал свет свет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 Мейко презрительно пожала плечами. По одной надписи можно определить, что пещера-убежище культуры относится к концу ЭРМ, последние годы существования старой формы общества. Так характерна для них неразумная уверенность в вечном и неизменном существовании своей западной цивилизации, своего языка, обычаев, морали и величия так называемого «белого человека». Я ненавижу эту цивилизацию. Вы представляете прошлое ярко, но односторонне, Мияко. Мне видится сквозь мрачные черты костяка омертвелого капитализма те, кто вел борьбу за будущее. Их будущее — наше настоящее. Я вижу множество женщин и мужчин, искавших света в узкой небогатой жизни.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 Отправив мияко с двумя помощниками за гамма-аппаратом для просвечивания шкафов, Веда принялась осматривать третью пещеру, свободную от натеков известняка и намывов глины. Низкие прямоугольные витрины из литого стекла лишь запотели от проникшей внутрь сырости. Прильнув к стеклам, археологи рассмотрели замысловатые изделия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 Производит рискованные работы и опыты, когда дар-ветер с товарищами работает на высоте 57 тысяч километров над землей, а Эркнор готовится к пути без возврата. Оба эти человека, так уважаемые веды, не отступили бы. Что ж, не отступит и она. Запасные батареи, электронный съемочный аппарат, два кислородных прибора. Они пойдут вдвоем с незнающей страха Мияко, оставив товарищей для изучения третьего зала. Веда Конг посоветовала своим сотрудникам подкрепиться едой. Извлекли плитки пищи путешественников, прессованные из быстро усваиваемых белков, сахаров и уничтожающих токсины усталости препаратов в смеси с витаминами,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 хотя толстый слой липкой глины лежал на полу прохода. Глыбы, вывалившиеся из стен, местами заставляли карабкаться на них, проползая в щели между потолком и обвалом. За полчаса Мияко и Веда спустились на 190 метров и добрались до гладкой стены, упершись в которую мирно лежали оба разведочных робота-ползуна. Достаточно было одного блика света, чтобы узнать в стене массивную и герметически запертую дверь из нержавеющей стали. Два выпуклых круга с какими-то значками, вделанные в центр двери, позолоченные стрелки и рукоятки. Запор открывался путем подбора условного сигнала. Оба археолога знали типы подобных устройств, но относившиеся к несколько более ранней эпохе. Посоветовавшись, Веда и Мийко исследовали запор. Он был очень похож на те настроенные с хитрой злобой сооружения, которыми люди прошлого думали защитить свои сокровища от чужих. В эру разобщенного мира существовало такое разделение людей на своих и чужих. Не раз подобные двери при попытках открыть их извергали взрывчатые снаряды, ядовитые газы, ослепляющие излучение, и ничего не подозревавшие исследователи гибли. Механизмы из стойких металлов или особых пластмасс не разрушались тысячелетиями и унесли много жизней, пока археологи научились обезвреживать эти стальные двери. Стало очевидным, что дверь придется вскрывать особыми приборами. Приходилось возвращаться от самого порога главной тайны пещеры. Кто мог сомневаться, что за наглухо запертой дверью должно скрываться самое важное и ценное для людей отдаленного времени? Погасив фонари и довольствуясь светом корон, Веда и Мияко уселись отдохнуть и поесть. «Что там может быть?» — вздохнула Мияко, не сводя глаз с двери, надменно поблескивавшей золотом значков. «Она будто смеется над нами. Не пущу, не скажу». «А что вам удалось просветить в шкафах второго зала?» — спросила Веда, отгоняя примитивную и напрасную досаду на неожиданное препятствие. Чертежи машин, книги, отпечатанные не на древней бумаге из дерева, а на металлических листах. Еще, по-видимому, рулоны кинофильмов, какие-то списки, звездные и земные карты. В первом зале образцы машин, во втором техническая документация к ним. В третьем, как бы это сказать, ценности эпохи, когда еще существовали деньги. Что ж, соответствует схемам. А где же ценности в нашем смысле? Высшее достижения духовного развития человечества, науки, искусства, литературы, — воскликнула Мияко. «Надеюсь, что они за дверью», — спокойно ответила Веда. «Но не буду удивлена, если там окажется оружие». «Что? Что такое?» «Вооружение». Средство массового и быстрого истребления. Маленькая мейко задумалась, опечалилась и тихо сказала. Да, это закономерно, если подумать над целью этого тайника. Здесь укрыты от возможного уничтожения основные технические и материальные ценности тогдашней западной цивилизации. Но что считалось основным? если еще не существовало общественного мнения всей планеты или даже народов тех стран. Нужность и важность чего-либо на данный момент устанавливалась правящей группой, зачастую вовсе некомпетентных людей. Поэтому здесь отнюдь не то, что действительно было наибольшей ценностью для человечества, а то, что та или другая группа людей, сочла таким. Они намеревались сберечь, прежде всего, машины и, возможно, оружие, не понимая того, что цивилизация надстраивается исторически, подобно живому организму. Да, путем нарастания и освоения рабочего опыта, знаний, техники, запасов материалов, чистейших химических веществ и построек. Восстановить разрушенную высокую цивилизацию – Немыслимо из-за отсутствия высокопрочных сплавов, редких металлов, машин, способных работать с высокой производительностью и точнейшими допусками. Если все это было бы уничтожено, то откуда взять материалы и опыт, умение создавать все усложняющиеся кибернетические машины, способные удовлетворить потребности миллиардов людей, Также немыслимо было тогда возвращение к немашинной цивилизации, вроде античной, о которой они иногда мечтали. Конечно, вместо античной культуры возник бы чудовищный голод. Индивидуалисты-мечтатели не хотели усвоить, что история не возвращается. Я не утверждаю категорически, что за дверью оружие вернулось к главному ведам, Но многое говорит за это. Если создавшие тайник ошибались, как свойственно тому времени, путая культуру с цивилизацией, не понимая непреложной обязанности воспитания и развития эмоций человека, тогда им не были жизненно необходимы произведения искусства и литературы или, далекое от требования текущего момента, наука. В те времена даже Науку разделяли на полезную и бесполезную, не думая об ее единстве. Такая наука и искусство считались лишь приятным, но даже не всегда полезным и нужным сопровождением жизни человека. Здесь же спрятано самое важное. И я думаю об оружии, как ни наивно и нелепо кажется это для нас, современных людей. Веда умолкла, уставившись на дверь. «Может быть, это просто наборный механизм? И мы откроем его, прослушивая микрофоном», — вдруг сказала она, подходя к двери. «Рискнем?» Мияко метнулась между дверью и подругой. «Нет, Веда, зачем этот нелепый риск?» «Мне кажется, что пещера едва держится. Мы уйдем, а вернуться уже не удастся. Слышите? Неясный далекий шум иногда проникал в камеру перед дверью. Он шел то снизу, то сверху. Но Мияко осталась непреклонной. Она стояла спиной к двери, широко раскинув руки. «Если там оружие, Веда, как же может оно быть незащищенным?» Через два дня в пещеру были доставлены портативные аппараты, отражательный рентгеновский экран для просмотра механизма, фокусированный ультрачастотный излучатель для разрушения внутренней связи деталей. Но пустить приборы в дело не пришлось. Внезапно из чрева пещеры послышался прерывистый гул. Сильное сотрясение почвы под ногами заставило людей инстинктивно метнуться к выходу, и следователи находились в третьей нижней пещере. Гул усиливался, переходя в глухое скрежетание. Видимо, вся масса трещиноватых пород оседала по сбросовой линии вдоль подошвы хребта. «Все погибло, мы не успели! Спасайтесь наверх!» — горестно закричала Веда, и люди кинулись к тележкам-роботам. Уцепившись за кабели роботов, они вскарабкались по колодцу. Гул и содрогание каменных стен преследовали их по пятам и наконец настигли. Страшный грохот. Внутренняя стена второй пещеры рухнула в провал, образовавшийся на месте колодца, хода в третий зал. Воздушная волна буквально выдула людей вместе с пылью и мелким щебнем под высокие своды первого зала. Археологи распростёрлись на полу в ожидании гибели. Клубы пыли, ворвавшиеся в пещеру, медленно оседали. Сквозь ее туман столбы сталагмитов, и выступы не изменяли своих очертаний. Прежнее мертвое молчание воцарилось в подземелье. Очнувшаяся Веда поднялась. Двое сотрудников подхватили ее, но она нетерпеливо освободилась. «Где Мияко?» ее помощница прислонясь к низкому сталагмиту старательно обтирала каменную пыль с шеи ушей и волос почти все погибло ответила она на немой вопрос неприступная дверь останется запертой под толщей в четыреста метров камня третья пещера разрушена полностью а вторая вторая еще может быть раскопана в ней для нас самое ценное как и здесь. Это так. Веда облизнула пересохшие губы. Но мы виноваты в медлительности и осторожности. Мы должны были предвидеть обвал. Бездоказательное предчувствие. Но горевать незачем. Разве мы стали бы укреплять горные массы ради сомнительных ценностей за дверью? Особенно, если там никчемное оружие. А если произведение искусства? Бесценного человеческого творчества? Нет, мы могли бы действовать быстрей. Мияко пожала плечами и повела удрученную веду вслед за товарищами к великолепию солнечного дня, радости чистой воды и успокаивающего боль электрического душа. Вен Масс по обыкновению расхаживал взад и вперед по комнате, отведенной ему в верхнем этаже. «Дома истории» в индийском секторе северного жилого пояса. Он перебрался сюда всего два дня назад, после работы в «Доме истории американского сектора». Комната, вернее, веранда с наружной стеной из цельного поляризующего стекла была обращена к синим далям холмистого плоскогорья. Вен Масс время от времени включал ставни перекрестной поляризации. В комнате воцарялся серый полумрак, и на гемисферном экране шли медленной чередой электронные изображения, отобранных предварительным Веном массам картин, отрывков старых кинофильмов, скульптур и зданий. Африканец просматривал их, диктуя секретарю записи для будущей книги. Машина печатала, номеровала листки, и бережно складывала, разбирая их по темам или обобщениям. Утомляясь, Мвен Масс выключал ставни и подходил к окну, устремляя вдаль взгляд и подолгу обдумывая виденное. Он не мог не удивляться тому, как многое из еще недавней культуры человечества уже отошло в небытие, исчезли совсем, столь характерные для эры мирового соединения словесные тонкости, речевые и письменные ухищрения, считавшиеся некогда признаком большой образованности. Прекратилось совсем писание, как музыка слов, столь развитая еще в «э-от» эру общего труда. Исчезло искусное жонглирование словами, так называемое «остроумие», Еще раньше отпала надобность в маскировке своих мыслей, столь важная для ЭРМ. Все разговоры стали гораздо проще и короче. По-видимому, эра Великого Кольца будет эрой развития третьей сигнальной системы человека, или понимания без слов. Время от времени МВН Масс обращался к непрерывно бодрствовавшему механическому секретарю, с новыми формулировками своих мыслей. С первого века эры кольца ведет начало флюктуативная психология искусства, основанная людой Фир. Флюктуативная психология ⁇ изучение массовых исторических изменений в психологии людей. Фантастическая. Именно ей удалось научно доказать, разницу эмоционального восприятия у женщин и у мужчин, раскрыв ту область, которая много веков существовала, как полумистическое подсознание. Но доказать в понятии современности меньшая часть дела. Люди Фир удалось большее — наметить главные цепи чувственных восприятий, благодаря чему стало возможным добиваться соответствия их у разных полов. Звенящий сигнал и зеленая вспышка вдруг позвали африканца к ТВФ. Вызов, переданный в часы занятий, означал нечто серьезное. Автоматический секретарь выключился, и Мвен сбежал вниз, в камеру дальних переговоров. Веда Конг с западинками на исцарапанных щеках и глубокими тенями под глазами приветствовала его с экрана. Обрадованным Мвен Мас протянул к ней свои большие руки, вызвав слабую улыбку на озабоченном лице Веды. «Помогите мне, Мвен. Я знаю, что вы работаете, но дар ветра нет на земле, Эркнор далеко, а кроме них у меня только вы, кому мне просто прийти с любой просьбой. У меня несчастье». «Что? Дар ветер? О, нет». Завал на месте раскопок пещеры, и Веда коротко рассказала о случившемся в пещере Дэн Офкуль Вы сейчас единственный из моих друзей, кто обладает правом свободного доступа к вещему мозгу, которому из четырех низшей определенности, я понял, надо рассчитать возможности добраться до стальной двери с наименьшей меньшей затратой труда и материалов. «Данные собраны, а не передо мной». Вен Масс записал несколько рядов цифр. «Теперь дело за тем, когда машина примет мои данные. Подождите, сейчас я свяжусь с дежурным инженером ВМ. Мозг низшей определенности находится в австралийском секторе южной зоны». «А где мозг высшей определенности?» «В индийском секторе северной жилой зоны». «Там, где я. Переключаюсь, ждите». Перед потухшим экраном Веда попыталась представить себе вещий мозг. В воображении возникал гигантский человеческий мозг с его бороздами и извилинами, пульсирующий и живой. Хотя молодая женщина знала, что так назывались гигантские электронные исследовательские машины самого высшего класса способна разрешить почти любую задачу, посильную для разработанных областей математики. На планете были всего четыре такие машины, специализированные по-разному. Веда ждала недолго, экран засветился, и Мвен Мас попросил вызвать его снова через шесть дней. — Мвен, ваша помощь неоценима только потому, что я владею некоторыми знаниями в математике. А ваша работа неоценима потому, что вы знаете древние языки и культуры. Веда, вы слишком углубились в ЭРМ. Африканец расхохотался так добродушно и заразительно, что Веда засмеялась тоже, и, попрощавшись, жестом исчезла. В назначенный срок вен масс снова увидел молодую женщину в телевизиофоне. можете не говорить вижу что ответ неблагоприятный да устойчивость ниже предела безопасности в пределах наших возможностей остается лишь тоннельная выемка сейфов второй пещеры печально сказала веда стоит ли дело такого сильного огорчения простите меня м но вы тоже стояли у двери, за которой скрывалась тайна. У вас она великая и всеобщая, а у меня маленькая. Но эмоционально моя неудача равна вашей. Мы оба товарищи по несчастью. Могу вас уверить, что еще не раз будем ударяться о остальные двери. Какая-нибудь откроется. Да. Но вы ведь не отступили совсем. Конечно, соберем новые факты, указатели более правильных поворотов. Сила космоса так невероятно огромная, что с нашей стороны было наивно бросаться на нее с простой кочергой, точно так же, как и вам открывать руками эту опасную дверь. А если придется ждать всю жизнь? Что такое моя индивидуальная жизнь для таких шагов знания? «Мвен, где ваша страстная нетерпеливость?» Она не исчезла, но обуздана страданием. «Аренбос?» Ему легче. Он продолжает путь в поисках уточнения своей абстракции. «Понимаю. Минуту, Мвен. Что-то важное». Экран сведой погас, и когда зажегся снова, перед Мвеном массом как будто была другая. Юная и беззаботная женщина. Дар-ветер спускается на землю. Спутник 57 завершен раньше срока. Так быстро? Все сделано? Нет, только наружная сборка и установка силовых машин. Внутренние работы проще. Его отзывают для отдыха и анализа доклада Юния Анта о новом виде сообщений по кольцу. Радостно будет увидеть дар ветра. Обязательно увидите. Я не договорила усилиями всей планеты приготовленные запасы аномизона для нового звездолета «Лебедь». Вы будете? Буду. Планета покажет на прощание экипажу «Лебедя» все самое прекрасное и любимое. Они хотели также посмотреть танец «Чары» на празднике пламенных чаш. Она сама едет в центральный космопорт «Эль-Хомра». Встретимся там. Хорошо, Мвен Масс, милый.